Глава 26. В тот день Игорь понял, что судьба не наказала его. Судьба, напротив, дала ему шанс. Неизвестно, как отреагировала бы Надя, если бы помнила. А сейчас он действительно мог начать сначала, без вранья и умалчивания. Не то чтобы Игоря уж очень сильно мучила совесть. Это было не в его характере. Есть ситуации, когда нужно и врать, и выкручиваться — Просто с любимой девушкой это, как оказалось, нежелательно. Да и от природы он был скорее честным человеком. Накосячил, был неправ, ошибся. И умница судьба дает ему шанс, он обязательно его использует. Настроение у Игоря было радужное. Готовился к битве, а оказалось, что его меч и шлем не пригодятся. А вот выглядела Надя и правда неважно. Не противно, нет, он не соврал, успокаивая ее». Просто бледная, изможденная, с парой синяков на лице и этой повязкой на голове, что просто рвала душу. Как будто милую девушку втянули в военные действия и ранили в битве мужчин. Это Игорю не нравилось. От этого было не противно, но больно. Но так или иначе, в тот день он был счастлив. Его откровение состоялось и прошло лучше, чем ожидал. Оставался один вопрос, который как заноза «нет-нет», да и всплывал в голове. Как отреагирует мама, когда узнает про Надю? Разумеется, Игорь не собирался рассказывать матери и сестре всю правду про на прошлое. Но Надя простая девушка, а мать прочила ему в жены девиц из состоятельных семей с манерами и широкими привычками. «Вот дурочка», — думал Игорь. «Ясно же, что с такой не видать счастья». В общем, конечно, мать всегда можно приструнить, но портить отношения не хотелось. Равно как и подвергать Надю опасности — Встретиться с ехидной мигерой, в которую иногда превращалась Ольга Петровна. «Ладно, подумаю об этом потом», — решил Игорь. Но было уже поздно. На следующий вечер, в четверг, Игорь традиционно заехал к матери. Нужно же ее навещать. Буквально с порога Ольга Петровна Василевская накинулась на него. В глазах, под красиво выщипанными темными бровями, стояло возмущение, а пышная прическа, как показалось Игорю, стала дыбом. Игорь, сын, у тебя совесть есть? Где эта несчастная девочка? Мама, ты о чем? Спросил Игорь. Не знал, смеяться или ругаться, а главное, на кого? На мать, в общем-то, нет смысла. Она не виновата. Она просто остается сама собой. А вот на Артема... С Артемом точно предстоит серьезный разговор. Старшие они, видите ли. Все решили за его спиной. Он, между прочим, и уволить может этого благодетеля. Мама, мне уволить Артема? Что он тебе наплел?» Мама как-то разом начала успокаиваться. Игорь подозревал, что их с Артемом связывают отношения куда более близкие, чем они показывают. Маме не особо хотелось светиться и сейчас. «Ой, ну, Игорек, ничего особенного. Артем рассказал мне, что у тебя появилась, наконец, девушка. И на вас напали бандиты. Девушка в больнице лежит. Я хочу ее навестить». Мама опять начала кипятиться. «Не стыдно тебе? Пренебрегаешь охраной, а страдают близкие?» А если бы девочка погибла? Ладно, о себе не думаешь, так хоть о детях подумай». «Мама, у меня еще нет детей». Игорю стало смешно. «Если ты будешь так кричать, то и не будет. Всех невест распугаешь». Видимо, аргумент сработал, но не до конца. «Ладно, Игорек». Ольга Петровна сбавила голос и поправила прическу. «Ты можешь мне ничего не рассказывать, но завтра я поеду с тобой навестить твою девушку. Женская забота ей не помешает. Заодно познакомлюсь». Игорь представил, как его экспрессивная мать врывается в палату и начинает знакомиться с Надей, охоть и ахать вокруг нее, совершенно искренне. И с другой девушкой это, может, было бы и неплохо, но для Нади это будет слишком. Еще, не дай бог, начнет ритуалить. И объясняй потом маме, что и почему. Или еще хуже, мама что-нибудь этакое Нади скажет, а мама ведь может. «Нет, мама», — криво улыбнулся он, — Сначала она выздоровеет, а потом мы приедем к тебе вдвоем. А если Артем еще какую инициативу проявит? Уволю. Так ему и передай. Чаю-то дашь?» — с усмешкой закончил он. Угроза опять сработала отчасти. Мать демонстративно, но без злобы поджала губы и пошла на кухню. Игорь за ней. «Знаешь, сынок», — сказала она, вдруг наливая в чашку что-то ароматное, «у Ольги Петровны была настоящая коллекция всяких элитных чаев, в которых Игорь совершенно не разбирался. Ты вот думаешь, что мне подавай невесту из высшего света? А зря. Не такая уж у тебя мать глупая. Мне ведь главное что? Чтобы девушка была хорошая и любила тебя. И чтобы вы с детьми не затягивали, пока у меня еще силы есть с внуками нянчиться. Хм, подумал Игорь. Еще один приятный сюрприз. Может, и тут Артем постарался. Подготовил почву для Надиного появления на арене маминой жизни. Этот старый волк вообще-то умел подбирать убедительные доводы. Неожиданно из коридора послышался знакомый звук. Кто-то задел плафон светильника, стоявшего там, и он едва слышно зашуршал. Вслед за этим восстановилась подчеркнутая тишина, словно кто-то еще надеялся скрыться, а мама застыла, напряглась чашкой в руке, опустила взгляд. Игорь откинулся на стуле и расхохотался. «Артем, застегивайте штаны и выходите!» — крикнул он в коридор. «Есть о чем поговорить, а то мамин чай остынет, и она расстроится». Нет, ну а кто сказал, что у женщины в 52 года и мужчины в 54 не может быть личной жизни? При этом Игорь чувствовал себя здесь сейчас единственным взрослым человеком. А у Нади все было не так радужно. Во-первых, она устала лежать. Конечно, в элитной клинике ей регулярно делали необходимый массаж, всякие процедуры, объясняли, как правильно начинать нагружать тело, не вставая с кровати, и следили за исполнением. Но эта привязка к постели была мучительной для девушки, которая прежде никогда тяжело не болела. А во-вторых, теперь, когда первая эйфория от того, что кошмар в ее жизни закончился, начала спадать, в голову застучали сложные мысли. Игорь велел ей не думать ни о чем тревожном, мол он совсем разберется. Но что поделать, если привыкшая к постоянной тревоге Надя просто не могла думать лишь в позитивном ключе? Тем более во многом Игорь и был причиной ее переживаний. Нет, конечно, она страшно радовалась его визитам. Приходил он часто и на много часов заполнял ее палату своим спокойным мужественным светом. После, когда дверь за ним закрывалась, она чувствовала себя как пьяная и одновременно ощущала потерю, растерянность от того, что он ушел. Но в перерывах думала, очень о неприятных для себя вещах. Вот они с Игорем решили попробовать начать сначала. Но он ведь мужчина из элиты и не какой-нибудь толстопузый папик, А первоклассный красавец, умный и сияющий, такой любую может выбрать. А он выбрал ее. Почему? Не верилось, что такой мужчина мог всерьез влюбиться в ненормальную ломаную девушку вроде нее. Она обещала говорить ему обо всех своих сомнениях, но эти мысли открыть ему не отваживалась. Может, он просто не понимает, какая она, а поймет позже и посадит ее в дорогой хороший дурдом». Он ведь такой великодушный и щедрый. И еще Игорь связался с ее друзьями, просил сообщить о госпитализации в деканат. Выяснилось, что Надя может даже не брать академку, сдать экзамены на дополнительные сессии. Кстати, друзья, конечно, рвались навещать ее, но Надя пока отказалась от их визитов. Боялась расспросов о том, что случилось. Правду она никогда не расскажет. Брать академический Нади и не хотелось. Хотелось продолжить обучение. Но куда ей идти, когда ее выпишут из этой дивной клиники? Игорь не говорил с ней о будущем. А идти ей некуда. В квартиру Кира она никогда не вернется. вернуться к отцу, но тогда придется бросить учебу. В общем, эти противные мысли занозой свербели внутри, и она судорожно сжимала пальцами одеяло, когда никто не видел. Хорошо лишь одно. С тех пор, как все произошло... Наде больше не хотелось прикладывать запястья к холодным поверхностям. И остального тоже не хотелось. Словно какой-то рычаг переключился внутри, когда самое страшное, то, чего она боялась долгие годы, уже произошло. Но, видимо, по иронии судьбы, пострадать вдоволь Наде не дали. Действительность словно сговорилась с окружающими, что теперь у Надежды Румянцевой не получится ускользнуть в горе и переживания. Ее просто за шкирку вытаскивали в нормальную, конструктивную, хорошую жизнь. Судьба пришла в обличии самого Игоря, поцеловала ее и деловым тоном сообщила. «Знаешь, мы с твоим папой сегодня подумали, что ведь в Латкарина ты уже никогда не вернешься. Не думаю, что у тебя там было что-то особо ценное из вещей. Я вообще считаю, что нам с тобой стоит купить тебе все новое. Но на случай, если что-то дорого, мы сегодня перевезли твои вещи ко мне». В глазах Игоря можно было заметить, если ты внимательная девушка, которая старается все-все-все замечать, лукавые, даже озорные искорки. А тон его был преувеличенно непринужденным. «Играет, как бы ставит перед фактом», поняла Надя. И все же она ощутила себя ошарашенной. «Подожди», — она схватила его за руку. «Ты что, хочешь, чтобы мы с тобой жили вместе, у тебя?» «Ну а как еще?» С той же подчеркнутой непринужденностью пожал плечами Игорь. А Надя подумала, вот артист. Недаром он столь успешно прикидывался простым таксистом. Еще один талант в нем пропадает. Актерский. Нет, конечно, если тебе не понравится, купим другую квартиру. Это и правда небольшая, всего четыре комнаты. Просто мне одному хватало. Но да, если ребенок родится, лучше бы побольше. Думаю, тогда будем расширяться. «Мне понравится», сказала Надя, «везде, где ты». И четыре комнаты вполне достаточно. Просто я не ожидала. Так быстро. Ну, так согласна. Из больницы поедем ко мне, освоишься, осмотришься. А осенью, когда совсем придешь в себя, поженимся. Надя опустила глаза, чувствуя, как ее заливает не краска, а просто счастье. Так легко все оказывается. Годы мучений, годы сомнений, годы мерзости с апофеозом, которые она не помнит. Но вели эти годы сюда... Вот в эту точку времени и пространства. В точку, когда ее личный принц, загорелый, старше ее на 12 лет, артистичный и немного самоуверенный, то ли делает ей предложение, то ли просто сообщает о том, как дальше пойдет их жизнь. «Согласна, конечно», — тихо сказала Надя. Усилием приподнялась так, чтобы сесть. Получилось рывком. В области грудины и сломанных ребер отдалось болью. Голова закружилась. Игорь поддержал ее, хотел уложить обратно. Но Надя вторым рывком засунула себя в его объятия, положила голову ему на грудь, обвела руками его шею. «Куда я от тебя денусь?» — сказала она, касаясь губами его губ. «Ты ведь уже все решил, причем правильно». И ощутила, как от его сильного тела расходится кольцом золотое счастье. Спустя неделю. «Ну, как тебе идется? Может, на ручке?» — спросил Игорь. Надя опиралась на его руку, и они медленно шли по дорожке в саду госпиталя. Выпустили на улицу Надю первый раз. До этого позволяли лишь прогуливаться по коридорам внутри здания. Вроде бы разницы никакой, но, выйдя во двор, Надя ощутила, как дневной свет, даже в пасмурный день, слепит глаза, а голова закружилась от свежего воздуха. «Нет, — Нет-нет, милый, все хорошо, — ответила она Игорю. — К тому же на ручке больнее рассмеялась, скрывая головокружение. Да, это была правда. От всяких неудобных поз и резких движений у Нади до сих пор отдавала болью в области сломанных ребер. Но в любом случае ходить, вернее ползать, как она иронично называла это, ей нравилось куда больше, чем ездить в кресле. Ездить в кресле она еще и смущалась, особенно когда вести брался Игорь. Нет, ничего. Она за пару дней бегать начнет. Просто чтобы ему больше не приходилось с ней нянчиться. «Обратно?» — спросил Игорь, всматриваясь в ее лицо. «Нет», — улыбнулась Надя, развернулась и обняла его за шею. Помолчала, потом прошептала ему на ухо. «Знаешь, мне кажется, я кое-что помню. У меня есть картинка». «И что же это?» — чуть напряженно спросил Игорь, сжимая руками ее талию. «Ты в машине», — сказала Надя, лукаво улыбаясь ему в ухо. «Я вижу, как я наклоняюсь в машину, а потом только твое лицо». Оно закрывает все, ты улыбаешься. Такое ведь могло быть? Да, Надя, должно быть, это наша первая встреча. Я помню, как твое лицо закрыло все для меня». Дальше память возвращалась волнами. То несколько картинок в день, то ни одной за день. Но все по теории. От более ранних воспоминаний к более поздним.